заставит забыть о должном уважении и любезности, которые правила этикета предписывают проявлять по отношению к даме вашего положения. Я прошу вас позволить мне сопровождать вас до Монтов Яскона, чтобы я мог защитить вас своим мечом. «Благодарю вас», — отвечала Джулия, — «но мы направляемся в Витербо». «Очень жаль, но я солдат, и у меня есть долг». Как трудно выполнять его, когда приходится возражать прекрасной даме. Тысячи извинений, но мне все же придется проводить вас и ваших спутников Монтефьескона. Джулия пожала плечами. «Но после того, как мы доедем до города, вы позволите отправить папе письмо, чтобы он знал, что с нами произошло?» Ив поклонился и сказал, что он бесспорно сделает это. Взяв под усы ее коня и заняв место впереди небольшого отряда, он повел путешественников Монте-Фьескона. монте, монте уже находился в руках французов, и когда они въехали в город, солдаты бросились рассматривать путников. Увидев Джулию, французы принялись громко выражать восторг. Глаза мужчин не могли оторваться от прекрасной итальянки. Но Ив отдал строгий приказ. Его пленница казалась необыкновенной женщиной. Если только кто-то осмелится прикоснуться к ней или к женщинам, которые сопровождают ее, то будет немедленно сурово наказан. Мужчины отступили. Они решили, что поняли распоряжение правильно. Капитан оставляет Джулию себе. Джулия сама так решила и, глядя на красивого молодого человека, горцевавшего рядом с ней, трепетала, не без удовольствия, представляя, что ждет ее впереди». Иф въехал вместе с ней в город и после непродолжительного разговора с вышестоящими командирами проводил Джулию и остальных в один из самых удобных домов города. Джулия отправила Лауру отдохнуть под присмотром няни в отдельную комнату, а сама прошла в спальню. Она сбросила плащ, распустила волосы и прилегла на кровать, размышляя обо всем, что произошло с ней с тех пор, как она уехала из Рима. Джулия с отвращением вспомнила Арсина. Она убеждала себя, что он силой вынудил ее подчиниться, и радовалась, что постыдная связь кончилась. Это это будет тоже вынужденное падение. Право сильного. Капитан так очарователен, так хорош собой. Но напрасно ждала на прихода Ива де Аллегро. Бравый капитан в это время сочинял послание к папе. в котором говорилось, что красавица Джулия — его пленница, и что требуется три тысячи монет, если он хочет, чтобы Джулия благополучно вернулась в Рим.